Постояв еще немного, я последовала за ним. Дверь закрывать не имела смысла. Все равно хозяйки нет. Неожиданно до моих ушей донеслись слабые стоны. Я насторожилась. Стоны прекратились. «Наверное, показалось», — подумала я, нанегнущихся от страха ногах, спускаясь с крыльца. Раздались за спиной чьи-то громкие всхрипы. Боясь оглянуться, я выскочила за ворота и охрипшим голосом произнесла, «Олег, в доме кто-то есть, и я слышала плач». «Совсем сбрендила, опять привидения преследуют. Мы же только что проверили дом». Мордоворот недовольно покрутил пальцем у виска. «Олег, пожалуйста, достань пистолет», — взмолилась я. «В доме женщина, она плачет, возможно, нуждается в помощи. Но мы же только что там были. Пошли, а то потом будет поздно». «Куда это ты опоздаешь?» «К плачущей женщине. Достань пистолет». Так будет спокойнее. Мордоворот послушно достал пистолет и пошел за мной. Происходящее казалось мне дурным сном. Поднявшись на крыльцо, мордоворот прислушался. В доме стояла мертвая тишина. «Я была вот здесь», — неуверенно произнесла я. Стоны раздавались из дома. Я не могла ошибиться. Я их отчетливо слышала. Это нервы, Света. В прошлый раз тебе померещилось привидение с пистолетом в руках. «Но ведь это же было на самом деле. Ну почему ты не хочешь мне верить? С этим домом что-то нечисто. Здесь словно черт поселился». «Но ведь сейчас тихо, и нет никого. Уж не меня ли твой черт испугался? Давай в последний раз обойдем дом». «Ну пошли!» Нехотя согласился мордоворот. Мы ходили из комнаты в комнату, напряженно прислушиваясь. Тишина была такая, что ее казалось можно было резать ножом.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 Никуда она не денется, объявится как миленькая. Не будет же она погроб жизни в бегах. Ух, и выдадим мы ей по первое число, чтобы в следующий раз неповадно было. Давай, помогай мясо нанизывать. Ты шашлык с чем предпочитаешь? В смысле? Ну, запивать чем будешь?» Улыбнулся мордоворот. «Красным вином, только сухим, ненавижу полусладкое. А может, что-нибудь покрепче? Покрепче не хочется». Мордоворот зашел в дом и вынес бутылку красного вина «Медок». «Вот так угадал!» — обрадовалась я от избытка чувств, захлопав в ладоши. «Любишь такое? Обожаю! Тогда сейчас мы его откупорим!» Мордоворот, вытащив пробку, разлил вино по бокалам. Я с наслаждением сделала большой глоток. Затем другой, третий, четвертый. Потом попросила мордоворота налить еще. Голова приятно закружилась. Тревоги и волнения, мучившие меня, отступили на второй план. Портфельчик, Галька, Зоя, Влад, незнакомец, сбитый на пустынном шоссе. Думать об этом не хотелось. В конце концов, что будет, то и будет. Возможно, я так и не доеду до Москвы, исчезнув вслед за Зоей и Владом. Возможно, Роман запорит дело и меня посадит за убийство Карины. «А может, все обойдется. Сергей женится на мне, и мы будем счастливы. А пока все обстоит не так уж и плохо. Я сижу в двух шагах от уютного особняка, увитого виноградом. Смотрю на звезды и пью легчайшее французское вино, от которого не бывает похмелья. Рядом со мной отличный парень, который лезет из шкуры вон, желая понравиться мне. Может быть, все это в последний раз. Может быть, я не знаю». Но теперь, по крайней мере, не хочу уходить из жизни. Не хочу и все. — Ну, готово! — сказал Мордоворот и торжественно преподнес мне шампур. Чуть позже мы уже уплетали безумно вкусное мясо с печеной картошкой, запивая его красным вином. Мордоворот включил магнитофон и пригласил меня танцевать. Я встала, обвела его шею руками и по-детски уткнулась ему в плечо.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 У одного из наших пацанов неприятности. На него кто-то хочет наехать. Короче, велели срочно собраться, чтобы устранить конфликт. «Светка, я честно, ненадолго. Только туда и обратно. Надо ребятам помочь. Ты извини, я тебя с собой взять не могу. Это же стрелка. Там девчонок вообще не будет. Тем более у нас с тобой такие отношения. Какие? Ну, не такие, как с другими девчонками. А какие отношения у тебя с другими девчонками?» Ночью трахаю и больше видеть не хочу. С трудом утра дожидаюсь, чтобы ручкой помахать. Иногда до того тошно становится, хоть волком вой. Бывает, у какой-нибудь подруги зависну, так неделю потом в себя прихожу. Никакого секса мне не надо. С тобой по-другому. С тобой чем больше времени проводишь, тем больше хочется. «Спасибо на добром слове», — улыбнулась я. «Ладно, поезжай на свою стрелку, а я тебя тут ждать буду». «Не забоишься?» «А чего я должна бояться? Я же не в Зоином доме. У тебя освещение хорошее, все фонари включены. Из соседнего дома дымком тянет. Там тоже шашлыки делают. Не пропаду». «Может, ты в доме меня подождешь? Я тебе видик включу, кассету какую-нибудь поставлю». «Нет уж, я лучше здесь посижу. Мне здесь нравится». «Я мигом. Тут недалеко, в соседнем поселке. Мне отметиться надо, что был. А там под шумок я мигом слиняю». «Будь у меня вторая сотовая трубка, я бы тебе ее оставил. Мы бы с тобой переговаривались». «Ты, Светка, не дергайся только. У меня дом спокойный, призраки не шарят». Мордоворот сел в машину и, приспустив стекло, подмигнул мне. «Ты точно вернешься?» — забеспокоилась я. «Конечно вернусь, как же иначе?» — удивился Мордоворот. «Не знаю. Просто жизнь у тебя какая-то странная. Стрелки, конфликты, рискованная жизнь». «Да не бери в голову!» – махнул рукой мордоворот. «Я к этому уже привык, у меня работа такая. Кто не рискует, тот не пьет шампанского за триста долларов, между прочим». «Тоже верно», – улыбнулась я. Проводив мордоворота, я подумала о том, что женой такого бугая быть, пожалуй, неплохо. Молод, хорош собой, не злой, денег полно. Надоест – тоже не беда. Пулю ему получить проще простого, поди потом поищи, кто его убил» а жена останется богатой вдовой. Ха! Вдовой! Во-первых, замуж я выйду только за Сергея, а во-вторых... А во-вторых, еще неизвестно, чем закончится сегодняшняя ночь. До Зоиного особняка рукой подать. Может, сходить, посмотреть, как там обстоят дела? Может, мне удастся напасть наслед след Влада? Вспомнив о револьвере, оставленном в тумбочке, я прошла в дом и попыталась его отыскать. Тщетно! Револьвер исчез, как будто его и не было. «Вот, вот гад! гад!» В сердцах помянула я мордоворота. «Ну кто, кто тебя просил трогать оружие?» «Мог бы подумать о моей безопасности, лопух!» Выпив для храбрости пару бокалов вина, я, крадучись, вышла на улицу. Там оказалось совсем не страшно. В соседних коттеджах играла музыка, раздавался чей-то смех. Слышалось нестройное пение, в общем, народ гулял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 Снова застонала женщина. На подгибающихся от страха ногах я пошла на ее голос. В гостиной, спальне, кабинете, многочисленных комнатах для гостей никого не было. Осталось проверить кухню и две гардеробные, расположенные на первом этаже. Донесся до меня измученный всхлип. Вздрогнув всем телом, я опустила глаза и увидела дверь, ведущую в подпол. Осталось открыть ее. А там... Под ногами разверзлась темнота, пахнула сыростью. Сбегав за спичками, я посветила вниз и стала осторожно спускаться по скользкой каменной лестнице. Лестница оказалась бесконечной. Раз, два, три, 5 Слух считала я ступени. «Где же тут выключатель, черт побери?» Выключатель оказался внизу. Повернув его, я с трудом удержалась от крика. В дальнем углу, заставленного банками подпола, неестественно подвернув под себя ноги, сидела какая-то женщина. Руки ее были прикованы наручниками к металлическому штырю, торчащему из земли. Лицо женщины было изрезано ножом, правое ухо болталось на ниточке, зубы отсутствовали, и все же в ее облике было что-то знакомое. «Зоя, это вы?» – запинаясь, выдохнула я.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 «Влад, представляешь, я умудрилась сбить того альпиниста. Вернее, он сам бросился мне под колеса». «Какого альпиниста?» «Которого я видела в сторожке. Из-за этого придурка у Форда разбито лобовое стекло и помят бампер. Ерунда, починим. Главное, Зоя жива. Ее не так-то просто освободить. Цепь у наручников, вон какая толстая». Влад заметно нервничал. На лице его проступили красные пятна. Случайно перехватив мой взгляд, он опустил глаза.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 <связь> слабо застонала она и открыла глаза увидев склонившегося над ней влада зоя громко вскрикнула и опять потеряла сознание она похоже боится тебя воскликнула я боится нет во первых она никого не узнает а во вторых кричит от боли влад достал из кармана какую то железку и попытался перепилить ею цепь зоя очнулась и с трудом разлепив окровавленные губы прошептала беги девочка